16. Она прекрасно помнила день, когда поняла, что может не пить, не есть, а обходиться одними таблетками. Осознание этого факта произошло без паники, легко и естественно. Это мой хлеб, мой сыр, моя котлета и мой компот, подумала маленькая Ангелина, глядя на очередную похищенную из сумки матери или из другого места где-то их прятала таблетку. Ангелине очень хотелось сказать матери, что прятать бесполезно, потому что она всегда знает где. У каждой таблетки было свое неповторимое, незамечаемое окружающими людьми нематериальное воплощение, которое оказалось Ангелине не просто прекрасным, а растворяющим в себе окружающий мир. Люди были ничем, таблетки — всем. Они выходили из своего антимира на свет Божий, как артисты в гриме и сценических костюмах. Выплывали, как разноцветные, похожие на дирижабли магнитные облака. Ангелина находила их взглядом, Сквозь тряпье, фанеру, картон, облупленные крышки кастрюль, и они оживали. Внутри крохотных белых кружочков вспыхивал свет, они взрывались непередаваемыми, несуществующими в мире запахами, атаковали вкусовые рецепторы ангелины. Лекарственное свечение мармеладно застывало в воздухе, ударяло в голову, Подобно вину, она однажды познавательно хлебнула из оставленной на столе бутылки. Она чувствовала, как вращаются в голове скрытые зубчатые колесики, тонко позванивают невидимые молоточки, словно заводятся часы. Они как будто хотели известить ее на тикающем языке о какой-то тайне, Но Ангелина не могла постигнуть ее своим испуганно дергающимся, как заячий хвостик, умишком. Она зажмуривалась, пряталась в темноту. Ей казалось, стоит только открыть глаза, все вокруг перевернется. Ванька-встанька, вырвется из ее рук, взлетит, а потом упадет с потолка, расколется, и она, наконец, увидит спрятанный под нарисованной курточкой механизм. «Я тикаю, а ты звенишь», — прижимала Ваньку к себе Ангелина. «Не бойся, я тебя согрею». В темноте ей было холодно, как в холодильнике, но вскоре, сквозь стиснутые веки, в нее проникало тепло. Мармеладное облако окутало Ангелину покоем, как невесомым пуховым одеялом. «Не плачь!» — тикали в голове таблеточные часы. «Мы всегда с тобой. Все пропадут, а ты родишь». «Родишь?» — удивлялась Ангелина, но часы бежали дальше. «Наверное, не родишь, а мышь!» — думала она. «Я мышь!» Когда она пошла в школу, часовая тайна просочилась в ее детский, нерастянутый, как новый носочек, разум. Мир вокруг спит и ничего не видит. Плевать. Ты нежно потрогала языком расцветающую во рту таблетку Ангелина «Моя жизнь». Она не ела неделю, довольствуясь запасом сбереженных таблеток. Мать рано убегала на работу, приходила поздно, дыша вином, шла в ванную, сбрасывая с себя пропахшую сгоревшими духами, мужским потом и табаком одежду, как змеиную шкуру. Ее мало беспокоило, ест дочь или не ест. С каждой съеденной таблеткой Ангелина становилась умнее, училась жить иначе. Иногда ей казалось, что таблетки железными нитями вплетаются в ее волю, и она становится сильной. Иногда, что она сама растворяется в таблетках, превращается в частицу их силы. Эту силу можно было уподобить огромному чешуйчатому дракону. Ангелина не знала, куда смотрит дракон змеиным глазом, что видит, что собирается делать, потому что была всего лишь крохотной чешуйкой на его хвосте. Она не похудела на таблеточной диете, напротив, похорошела, стала легкой, белой и чистой, как таблетка. «Ты, цапля», — сказал ей сосед по парте, они тогда учились во втором классе, прежде не удостаивающий Ангелину вниманием. «Разве?» — удивилась она. Мальчик ей нравился, но цаплей быть не хотелось. У него были русые волосы, а на виске закручивающийся спиралью серебристый вихор. В непокорности вихра Ей увиделась заявка на дружбу. «Дракон собирается извести людей», — решила Ангелина. «Но кое-кого топнула ножкой, как будто огнедышащий мог ее услышать. Я хочу оставить. Его». Да, окружающий мир беспробудно спал, но в нем мерцали живые искорки, такие как вихор соседа по парте. Она заметила, что вихор тревожно шевелится, когда она подходит к мальчишке, встает над его головой серебристой антенной. «Ты белая и летишь», — объяснил ее сходство с цаплей сосед. «Куда?» — спросила Ангелина. «У нас на даче за баней жила цапля. Я носил ей еду, но она никогда не ела». «И что с ней стало?» «Не знаю», — пожал плечами сосед. Она улетела и не вернулась. «Какую ты ей носил еду? Хлеб и еще пельмени. Цапля не ест хлеб и пельмени». Ангелина хотела сказать, что цапля питается лягушками, но почему-то промолчала. Лягушки вдруг увиделись ей в виде зеленых прыгающих таблеток. Вихор на голове соседа шевельнулся, как на сквозняке, хотя все форточки в классе были закрыты. Их открывали, впуская свежий воздух, дежурные на переменах. — Как и ты, — шепнул сосед. Учительница отвернулась от доски, где только что вывела мелом слово «рыба», погрозила им пальцем. — От рыбы цапля тоже не откажется, — подумала Ангелина. На перемене она спустилась в столовую, где бесплатно кормили учеников начальных классов, съела сосиску с пюре и крохотным маринованным огурцом, запила коржик остывшим сладким чаем. У коржика была сырая середина и волнистые крепкие края. «Я прилетела» поднялась по звонку в класс, села за парту, смахнула с губ крошки на тетрадку соседа. Как еще можно было доказать, что она, как все? В те времена дети самостоятельно ходили в школу, из школы домой, гуляли во дворах, перемещались на общественном транспорте. Не было ни охранников, ни турникетов, ни бродящих толпами по улицам мигрантов. Жизнь была проще, но спокойнее. Усредненная, если можно так выразиться, общечеловеческая нормальность крепко утвердилась в обществе, по крайней мере, на бытовом уровне. Позже это назовут одним из чудес социализма. Ангелина, не торопясь, возвращалась домой из школы через парк. Иногда задерживалась на детской площадке с треснувшими деревянными уродцами, качалась на скрипучих качелях. Ключ от квартиры мать оставляла в углублении под выбитой плиткой на полу под дверью. Сверху плитку прикрывал коврик. Мать объяснила, что сначала следует убедиться, что никто не видит, а потом доставать ключ. Он всегда был холодный, словно лежал на льду. Осторожностью в стране победившего социализма пренебрегать не следовало. Пафосный общественно-государственный тезис «Человек человеку друг» народ благодушно, пожитейски уточнил, добавив единственную букву «Человек человеку вдруг». Впрочем, когда Ангелина ходила во второй класс, уничтожившая СССР вдруг на горизонте не просматривалась. А если и просматривалась, то только очень проницательными людьми. После окончания уроков она спряталась за деревом в школьном дворе. Вихрастый сосед вышел позже, остановился, оглядываясь на ступеньках. «Меня ищет». Сладко стукнуло сердечко Ангелины. Он прошел мимо дерева. Она, приотстав, двинулась следом. Мальчишка тоже возвращался домой через парк. Ангелина догнала его на песчаной дорожке, где стояла облупленная белая скамейка. На ней никто не сидел, только ворона перекатывала клювом сушку, примериваясь, как бы расколоть ее точным ударом. Вороне не хотелось, чтобы сушка провалилась сквозь рейки. «Покачаешь меня на качелях?» — тронула соседа за плечо Ангелина. «Давай», — согласился он. Вихор на его голове, бивший в школе серебристым фонтанчиком, вдруг сник, словно отключили воду. Усаживаясь на качели, она передала мальчишке свой ранец. Его ладонь была холодна, как ключ, который Ангелина доставала из-под выбитой плитки. Ей хотелось позвать мальчишку к себе, показать ему Ваньку-встаньку или его Ваньке-встаньке. Она еще не решила. С одноклассником она только собиралась подружиться. Ванька-встанька был другом, верным и проверенным. «Он не пойдет со мной», — поняла она. «Но почему? И откуда она это знает?» Ей стало обидно, захотелось дернуть мальчишку за вихор. Она редко кому, точнее до сих пор, никому не навязывала своего общества. Мальчишка умела раскачивать, Ангелина вонзалась коленями в небо, а потом летела спиной назад, ощущая воздушную тяжесть в животе, как если бы там взмахивала крыльями невидимая цапля. У выхода из парка стоял ларек, где продавалось мороженое. Сосед взял два эскимо в серебристой обертке. Мороженое показалось Ангелине невероятно вкусным — «А ведь это неплохо!» — подумала она, слизывая ползущую по палочке белую капельную дорожку. «Питаться, как все, гулять по парку, качаться на качелях, и пусть он, — покосилась на мальчишку, — ходит рядом». Она забыла про таблетки, засмотревшись на ярко вспыхнувшую, словно солнце, наступило на нее босой ногой крышу дома на другой стороне, — Я вернулась, — повторила Ангелина, имея в виду улетевшую цаплю, школьный завтрак, парк, ворону с сушкой на скамейке, качели, свистящие в ушах воздух, мороженое солнечную ногу на крыше. Одним словом, весь окружающий мир, вдруг обрядший плоть, кровь а главное — красоту. Почему-то ей казалось, что мальчишка понимает, о чем она говорит. «Я здесь». Сосед покачал головой. «Ты там». «Где?» «Ты цапля», — повторил он. «Твое болото, часы. Ты ходишь по болоту, как по циферблату, и клюешь». «Лягушек?» Ангелина резко шагнула в сторону, выбросила в урну палочку от эскимо. Неужели он слышит, как тикают таблеточные часы, знает часовую тайну? Самое удивительное, что все это время часы стояли, только сейчас ожили, пустили по кругу секундную стрелку. «Людей!» — мальчишка потрогал пальцем пружинно дернувшийся вихор. Ты склевываешь их, как семечки. Или, как ворона, сушку. Ангелина приблизилась к нему вплотную, едва сдержалась, чтобы не ухватить за вихор. Кто тебе сказал? Я не буду с тобой дружить, не ответил на вопрос одноклассник. После первой четверти... Я уезжаю в Севастополь к бабушке. Там такая школа. Больница. Ангелина сама не поняла, ветер вдул ей это слово в ухо или подогнала по циферблату секундная стрелка. «Нет», — испуганно отозвался Вихрастый. «Это как пионерский лагерь». «Санаторий», — строго уточнила Ангелина. «Секундная стрелка» превратилась в кисть, быстро рисующую на циферблате, как на белом экране, сменяющие друг друга картины. Ангелина не успела их рассмотреть, но смысл зафиксировала. Точка. Направо пойдешь. Жизнь. Налево смерть. Спустя годы, Она сравнит ее с дрожащей в морской воде медузой, бледной и на первый взгляд бессильной, но с ядовитыми шипами под мантией. Вспомнит Ангелина Иосифовна, и когда впервые отчетливо увидела ее под ногой одноклассника в осеннем парке, где никак не могли водиться медузы. Хорошее место — «Я покажу тебе фотографию». Мальчишка шагнул к скамейке, где лежали их ранцы. «Стой!» — вцепилась ему в рукав Ангелина. «Ты чуть не наступил». «Да?» — брезгливо уточнил мальчишка, поднял ногу, осматривая подошву. «Разве?» «На медузу», — объяснила Ангелина. «Там ядовитые шипы». Она не знала, как ему объяснить, что наступать нельзя, останется без ног». Не сейчас, позже. «Шипы? Шампиньон?» — переступил Вихрастый. «Смотри, какой здоровый, как тарелка. Мне надо жить на море, где солнце». Он смотрел на Ангелину, как на старшую сестру, которой надо говорить правду, потому что она все про него знает, даже когда путает медузу с шампиньоном. «Легкие вылечат» продолжила голосом старшей сестры или часовой стрелки, Ангелина, «но туберкулез уйдет в ноги. Тебе нужен не морской, а горный воздух. Тогда получится. Скажи родителям. Они не поверят. Скажи, что во сне видел Богородицу». «Богородицу? Это ты?» «Я не цапля», — ответила Ангелина. «Я не клюю людей, как семечки». Позже, вспоминая этот случай, она мысленно ответит Вихрастому. «Я очищаю людей от смерти, как семечки от шелухи». А еще подумает, что свою точку, направо жизнь, налево смерть, она пропустила. Медуза ее перехитрила».